Глава 7. Государства и племена в Афганистане. Хотя название страны Афганистан достаточно молодое, сами афганцы имеют древнюю историю. Территория была заселена издревле. Археологи любят эти земли. Раскопки на территории современного Афганистана показывают, что здесь располагались древнейшие поселения первобытного человека эпохи Палеолита. К первому тысячелетию до нашей эры на этой территории уже существовало несколько самостоятельных культурно-исторических областей, протогосударств. Советский историк Виктор Каргун перечисляет такие образования. Арахасия – район Кандагара, Дрангиана – юго-запад, Арея – Герат, Багре, район Мазари-Шарифа, Маргиана – северо-западный Афганистан, Гандахара – район Кабула. Конечно же, это были даже не ранние протогосударственные образования, а скорее социальные и исторические и региональные общности людей, которых объединяла необходимость выжить. История централизованной государственности у Афганистана значительно более молодая. На этих землях существовало множество княжеств, феодальных конструкций, племенных объединений. Все они были разными по своей структуре и методам управления. Различались также их эффективность и период существования. Многие протогосударственные образования долго не протянули. Возникающие вокруг сильного и признанного лидера и окруженные недругами, они то появлялись, то исчезали, оставляя после себя лишь упоминание и невеликое наследие. Объединения людей создавались быстрее и легче, а их существование было конкурентным и проблемным легче было создать что-то вроде большой общины или небольшого протогосударства чем удержать и сохранить его при всем разнообразии афганистану присущи поразительное постоянство и преемственность многие государственные протообразования сообщества социальные элементы и практики на протяжении веков имеют удивительную схожесть это поразительное свойство привлекает социальных ученых и историков образы исторических персонажей могут быть перемещены во времени, и при этом они не будут выглядеть чуждыми эпохи. Президенты Корзай или Гани, или последний лидер коммунистического Афганистана Наджабула, могут вполне вписаться в социальные реалии периода Дуранийской державы или феодальных княжеств, предшествовавших ей. Это притягивает ученых, стремящихся найти необычные общества и исследовать их. И они находят в афганской социальной истории много необычного и удивительного. Многое здесь не укладывается ни в одну известную и респектабельную теорию. Гипотезы зачастую не работают, а прогнозы не сбываются. Афганистан – это одна сплошная девиация, исключение из правил. Социальные историки из века в век пытаются понять загадки его уникальности и преемственности упорности общества сохраняющего свои примордиальные свойства это в то же время и трагедия афганистана в разные века он разный но одновременно устрашающий неизменный похожий сам на себя при всех изменениях модернизации урбанизации и прочих элементах поступательного и эволюционного развития афганистан сохраняет постоянство в первую очередь постоянство социальной структуры и социальных сил движущих это общество. Имея слабое государство, центральную власть и институты, Афганистан всегда имел необычайно сильные социальные элементы традиционного свойства. Социальная структура претерпела мало изменений со времен Дуранийской державы и в целом периода, который можно назвать догосударственным в смысле возникновения центрального государственного аппарата и его легитимных и легальных институтов насилия и сбора налогов. 1747 год известен любому афганцу. С него ведется отсчет первого афганского государства или его прототипа. Дуранийская держава во главе с Ахмат-Шахом Дурани была создана в результате борьбы, крови и испытаний. До сих пор уважительно именуемый Баба отец Дурани, сумел обуздать афганцев, сплотить, а точнее подчинить разные элитные группы, и приблизиться к некоему подобию централизованной феодальной монархии. Противниками Дурани были не только превосходящие по мощи империи по соседству, но и пуштунские племена из конфедерации Гильзаев. Потеснив империю Великих Моголов и Иран, Дурани сумели при помощи пуштунских племен установить свою власть в отношении остальных афганцев. Изначально Дурани назывались Абдали, что в переводе с пушту означает жемчук Это одна из крупнейших племенных конфедераций, в которую входят влиятельные племена южных пуштунов. В период зависимости от сефивитского Ирана Абдали были наиболее богатым и привилегированным пуштунским кланом. Условным центром этой конфедерации являлись провинции Кандагар и Гельмент. Вторая была преимущественно равнинной, имела пастбища и земли, более пригодные для эффективного орошения. Это позволяло вести более оседлый образ жизни и заниматься, помимо скотоводства, возделыванием ряда сельскохозяйственных культур. Наличие крупных городов и относительно более благоприятной географии привело к возвышению Абдали над остальными пуштунами. Они выделились в отношении племенной конфедерации гильзаев, которые исторически селились в восточных районах вдоль современного афгано-пакистанского приграничия. Эти регионы обладают сложной, запутанной и горной географией. Никаких границ исторически здесь не было, само это понятие не признавалось. Гельзайские племена, в основном, вели кочевой образ жизни, были более агрессивными и воинственными. С хозяйственной точки зрения, гельзаи были беднее, чем дурани. Эти социальные детали важны и будут оказывать серьезное влияние на социальные и политические процессы в Афганистане в дальнейшем. Классовые различия стали одной из важных причин в генезисе и эволюции отношений между различными племенами пуштунов. Время шло, некоторые племенные дома богатели, другие оставались в нижней части стратификационной лестницы. Возвышение Абдали-Дурани привело к формированию достаточно напряженных отношений между двумя конфедерациями, которые сохраняются и по сей день. Только благодаря тщательному балансу интересов, разделению полномочий и потенциалов двум крупнейшим группам удалось сохранить союз и кооперацию. Важнейшим посылом этого было наличие внешнего или внутреннего могущественного врага. Исторически так сложилось, что такие враги практически всегда присутствовали. Наиболее интересным выглядит баланс сил и динамика отношений между этими конфедерациями внутри Талибана. Это один из наиболее чувствительных и фундаментальных вопросов социальной динамики современного Талибан-ленда. В эпоху империи баланс сил и дистрибуция власти в ее окраинах имели сложную систему. Рамки власти определялись с помощью переговоров, личных симпатий, аккумулирования альянсов и привязанностей представителей имперской власти. Феодальные связи, классическая система «патрон-клиент» и племенная кооптация Вот элементы социальной системы сложного и хрупкого баланса отношений. Империям было сложно управлять окраинами. Чаще всего они были населены не титульными, а не дружественными этносами с иными религией, социальным и культурным каноном. Не всегда это были вражеские культуры, но практически всегда завоеванные народы. Со времен Рима имперские власти использовали два механизма контроля. Отправка легиона для жесткого управления или поиск своей клиентской базы среди местной элиты и создание клиент-патронских отношений. Наименее конфликтным был второй способ. Накануне формирования первого протогосударства афганская территория находилась под влиянием Иранской империи. Конфедерация абдали дурани будучи наиболее богатой и, как следствие, продвинутой, стала опорой имперской власти. Как сказали бы марксисты, Этому клану удалось успешно провести первичный этап накопления капитала. Начался процесс создания патронской базы со стороны конфедерации. Это был естественный и взаимовыгодный процесс. Широкие слои населения искали защиты и стремились к упорядочиванию отношений. Выдвинувшиеся в верхние слои социальной лестницы абдали дурани в свою очередь, имея уже ресурсную базу, стремились укрепить политическую власть. Этот процесс был на руку и соседней империи, которая искала точку опоры, политическую и социальную базу. Монархические дома Ирана были устроены таким образом, что правили представители различных этнических групп, иногда они в полной мере иранских. Так было с тюркскими и афганскими монархами, которым удавалось возглавить этот большой организм. Система отношений имперской власти и ее окраин имеет общие черты во многих уголках земли. В истории формирования Древней Руси возвышение Москвы как центрального княжества, обогнавшего Новгород и Тверь, происходило путем поиска близких отношений с собирающими дань ханами Золотой Орды. Вассальная зависимость и иго приводили к росту и накоплению капитала одних и обнищанию других. На афганских землях происходил схожий процесс. абдали дурани в том числе благодаря имперской власти, выдвинулись вперед и стали приоритетной силой для самой империи. В середине XVIII века начинается упадок Ирана. Империя теряет контроль над частью своих отдаленных территорий, включая афганские земли. Абдали, будучи самой передовой элитной группой, решили легализовать свою власть. На традиционной для пуштунских племен Джирге собрании Около Кандагара в 1747 году лидеры Абдали провозгласили создание Дуранийской державы. Именно тогда в целях укрепления социального статуса конфедерация была переименована, Абдали превратились в Дурани. Лидером был избран знатный и богатый Ахмад Шах. Выборы были элитарными, в них принимали участие ханы Дуранийских племен. В социальной системе Шах является первым среди равных. Он хан своего племени и избирается ханами равных племен родственного союза, как арбитр и лидер. Переименование конфедерации имело целью показать остальным пуштунским группам, что более богатые и знатные, но все же равные Абдали, ушли в прошлое. Эта конфедерация перестала существовать, а на ее месте появилась вышестоящая конфедерация Дурани. В честь которой было названо новое независимое протогосударство. Ахмад Шах не обладал абсолютной властью над другими племенами дурани. Церемониал в протогосударстве не был наполнен восточным шиком и почестями по отношению к руководителю, и этим он разительно отличался от Иранской империи. Племенной обычай превалировал, а система власти оставалась децентрализованной. Фактически лидеры племен Дурани сохранили свое положение в провинциях и продолжали управлять своими подчиненными. Важным нововведением в государственном аппарате стал Институт Визирий и Лоя Джирга. Введение должности визиря стало попыткой центральной власти усилить свои позиции в отдаленных провинциях. Ахмад-Шах пытался внести изменения, усилить свою власть. Местные лидеры племен опасались визирий а их клиентела тяготела к старым и хорошо знакомым практикам и обычаям. Со временем визирями шаха становились уже действующие ханы племен в провинциях. Новое протогосударственное образование лишь придало им новый формальный статус. Примерно такой же процесс наблюдался позже в новейшую эпоху, когда лидерами племен и танзимов становились известные и уважаемые в провинциях депутаты и губернаторы. Лоя Джирга стала прообразом парламента конференции, собрания авторитетных лидеров. Это племенной по своей природе институт. Однако, в отличие от Джирг в провинциях, он более глобален и представляет собой собрание представителей разных племен и племенных конфедераций. Практически в каждой беседе с афганскими политиками и талибами подчеркивался особый и высокий статус Джирги. Это уважаемый традиционный институт управления и поиска компромиссов среди элитарных групп пуштунов. Со временем он распространился по всему Афганистану и начал применяться другими этносами. Если до 1747 года джирги носили характер местных собраний, то после создания Дуранийской державы они стали более представительными и масштабными. Однако они не имели постоянного спикера или представительства, как это принято в обычных парламентах. Их созывали по конкретному вопросу. Решения принимались на основе консенсуса. На собраниях Шах не имел привилегированного положения. Это институт без институционализированного аппарата, но с ясной и традиционной системой. Каждый знает свою роль и место. Каждый знает, что он равен остальным и принимаемое решение – Результат консенсуса и согласия, а не давления и демонстрации могущества и богатства. Но это романтический взгляд, говоря языком Вебера, идеальный тип. Разумеется, хан крупного племени не мог быть равен лидеру более мелкого и бедного объединения. Социальные отношения при этом сохраняли традицию пиетета к равным себе, своим землякам, семье в широком понимании. Иностранные силы, вводившие свои войска на территорию Афганистана, понимали эти социальные реалии и структуры власти и нередко прибегали к ним. Первыми это начали делать агенты Британской империи в XIX веке, организовывая джерги через своих агентов. В 1979-1989 годах при участии СССР неоднократно созывалась джерга, на которой лояльные представители племен высказывали свою поддержку новому коммунистическому строю и бесклассовой системе социальных отношений. В период американского присутствия наблюдалась аналогичная ситуация. В 2002 году Лоя Джирга избрала Хамида Карзая временным президентом Афганистана. Американские советники, пристально изучавшие регион с 1970 года, понимали роль традиций и адата. В Конституцию Республики 2004 года были внесены специальные пункты в статью 69 о Лоя Джирге. Было сказано, что институт созывается для решения вопросов независимости и высших интересов страны, проблем территориальной целостности, вынесения вотума недоверия президенту. В общем, для решения ключевых проблем суверенитета и высшей власти. В проекте Конституции Талибан ленда этому институту также отводится большая роль. С момента образования Дуранийской державы начинает складываться некое подобие единой страны. Разумеется, Афганистан никогда в своей истории не был и, можно предположить, не будет централизованным и единым политико-социальным и экономическим образованием. Но с середины XVIII века он шагнул в сторону большей централизации и относительной государственности. Начинают возникать институты, без которых невозможно представить государство как того периода, так и современности. При этом феодальная формация здесь далека от завершения. Она еще долго будет составлять фундамент социальных отношений афганских земель. Речь, скорее, может идти о некоем единстве с точки зрения внешних границ и определения общих правил игры. Ахмад-Шах при этом скорее играл роль арбитра в сложных и противоречивых спорах относительно земли, имущества и скота. Он упорядочивал и регулировал отношения афганских племен, различных феодальных кланов. Приоритетом главы Дуранийской державы были интересы его племени и конфедерации. Путь в будущее для Афганистана, впрочем, как и для многих других государств, проходил через нескончаемые кровавые конфликты. Это были войны с соседями и между самими афганцами. Путь к централизации и созданию национального государства проходили многие государства. Западному читателю наиболее знакомы примеры Италии или Германии. Британские острова также шли по схожему пути. Для исторического социолога данные процессы имеют единую логику, свойства и даже этапы. Афганская история имеет как свои уникальные черты так и общие константы схожести с другими обществами. Однако в вопросе построения единого национального государства много общего. Проблема создания национального государства для других обществ уже давно решена. И можно уверенно утверждать, что во многих уголках планеты сложились национальные и централизованные государства и общества. Эрик Хобсбаум, Бенедикт Андерсон и некоторые другие определили постнаполеоновский период как центральный, то есть политические нации и национальные государства уже существовали к середине XIX века. С афганским государством дела обстояли иначе. Я считаю, что афганская история формирования национального государства еще продолжается и далека от своего завершения. В общем виде эта проблема стала центральной для афганских обществ во всем временном континууме. Если для Англии, Америки или Германии это заняло определенный, хоть и в некоторых случаях долгий период, то для Афганистана эта история еще не закончилась. Кажется, что это вечное проклятие Афганистана и его обществ. По сути территории, ныне называемые Афганистаном, никогда не имели единого общества. Афганистан был богат на общества, не похожие друг на друга, зачастую ненавидящие друг друга но с богатейшей культурой и выдающейся социальной структурой. В Афганистане нет единого общества, а существует несколько афганских обществ. Точно определить их сложно и, возможно, не нужно. Социальные процессы идут крайне быстро и зависят от процессов политических. Возможно, при Талибан-Ленде будет предпринята попытка создать национальное государство и централизовать Афганистан. Мы пока этого не знаем. Также как не знаем, чем это закончится. Бессмертие социальных структур. Социальная структура афганских обществ словно боролась со временем и модернизацией. В чем заключаются их социальные силы? Какие процессы проходят в их рамках? К формированию какой социальной архитектуры приводят подобные фундаментальные данные? Афганское государство складывалось благодаря своим социальным константам. Дуранийская империя была создана в первую очередь благодаря воле пуштунских племен. Они консолидировали социальную силу и поддержку, направили ее в сторону Ахмад-Шаха. Именно племена пуштунов являются движущим фактором афганских социальных потрясений, исторических событий, революций и войн. Талибы, по своей сути, организованное проявление союза пуштунских племен, подкрепленное радикальной исламистской идеологией, и методологией диверсионной борьбы. Афганские государственные образования всегда отличались слабостью центральной власти, независимостью провинций и племенных образований. Фактически само государство, его столица и бюрократический аппарат становились врагом племен, проживающих на обширных территориях южного и восточного Афганистана. Система патрон-клиент, отжившая свое и ушедшая в историю в ряде западных обществ, В Афганистане крепка и функциональна. Традиционное общество и племенная система по-прежнему являются основой социальной структуры. Народ, не превратившийся окончательно в политическую нацию, движим социальными силами прошлого, традиционного общества и эпохи европейских средних веков. Клиентела была зависима от патрона, а государство являлось в этих отношениях враждебным или даже ненужным фактором. Словно лишнее колесо в телеге. Нечто схожее имело место в Европе в средние века, но осталось далеко позади. Эпоха феодализма ушла в прошлое. Феодалы немецких или испанских земель боролись с королем, пытаясь сохранить независимость и автономность. В итоге победу одержала централизация, государства стали единым национальным образованием. Первоначально удар по феодализму был нанесен вестфальской системой. Потом феодализм погиб в пучине кровавых наполеоновских войн. Эрик Хобсбаум говорил, что нации родились в ходе европейских войн первой четверти XIX века. Появились столицы, которые стали играть роль центров государств. Я полагаю, что в Афганистане все было несколько иначе, а национальное государство так и не сложилось. Что представляет собой социальная система племени? Социальная наука использует несколько определений. Однако в самом общем смысле племя – это группа, имеющая идентичность в вопросах культуры, религии, происхождения, единый или схожий ареал обитания. Нередко имеются в виду кровные узы, единый уклад хозяйственной деятельности. Для каждого племени особенно важны его история, генеалогия, связь с великим предком прошлого. Зачастую такая история имеет свойства и черты красивой легенды или даже мифа. Племенная система придает важное значение традиционным факторам – происхождению, наследию и вкладу единицы в общее дело и благополучие племени. Внутри этой социальной структуры на первом месте целое, общее, а не персональное. Племя съедает индивидуальное, коллективное сильнее. В отличие от западной цивилизации, где индивидуализм является опорой, на Востоке действует принцип «соборности» говоря словами консервативного идеолога Российской империи графа Уварова. Общая воля подавляет волю индивида. Один молча подчиняется и принимает желания большинства. Во главе стратификационной лестницы племени стоит хан или милик. Его власть и авторитет непререкаемы. Он думает о благополучии племени. От него зависит престиж племени, а от этого хозяйственная и финансовая успешность племени и, следовательно, комфорт жизни каждого члена. Вопросы наследования, институт брака, судебные, арбитражные вопросы входят в компетенции вождя племени и его ближайших соратников, отвечающих за разные направления. Нередко племенные вожди назначают авторитетных старейшин регулировать разные вопросы и спрашивают с них результат. Хан впоследствии определяет справедливость принятых старейшинами решений. По настроениям внутри социальной структуры, отсутствию или наличию оппозиции. Племена – самодостаточная, окончательно сложившаяся и независимая социальная структура. Ключевым фактором для понимания исторических процессов и конфликтов в афганской нации является именно это обстоятельство. Племени не нужно государство. Племени не нужна столица, бюрократический аппарат, министерства, чиновники, суды. Племени не нужен президент или председатель политической партии. Оно видит в подобных структурах не только что-то лишнее, ненужное и априори не афганское, не народное. Племя видит в государственном бюрократическом аппарате врага или конкурента. Государство – враг племени. Подобная система социального существования лишь кажется архаичной. Она является частью первобытной формации, описанной классиками марксизма. На самом деле афганские племена имеют очень прочную базу, которая обладает способностью регенерации и укрепления. Кто-то может предположить, что племенная структура на протяжении веков потеряет свою актуальность или силу. Напротив, выпавшие на долю афганского общества испытания усилили и актуализировали социальные группы и их практики. Племена стали еще более нужными, а их авторитет среди афганского сельского и горного населения укреплялся. Могло показаться, что три англо-афганские войны, десятилетняя война с СССР и двадцатилетнее присутствие американских войск уничтожат эти социальные структуры. Но этого не произошло. Не все завоеватели Афганистана ставили такие цели, но некоторые стремились уничтожить племенной образ жизни провести модернизацию, перенести социальную структуру с первой формации сразу в пятую, коммунистическую. Соединенные Штаты, в свою очередь, пытались заменить племя демократическим государственным аппаратом, унитарной системой управления и современными институтами демократии. Американские стратеги следовали своим теориям, в том числе классической теории модернизации и демократизации. Результат каждый раз был обратным. Все реформы, испытания и войны приводили к укреплению племен. Их функциональные свойства расширялись, а доверие населения укреплялось. Давление на них, в том числе военное, приводило к ответной агрессивной реакции. Со временем они становились поистине военизированными образованиями. Широкие слои населения видели в них защитников и патронов, нескончаемые конфликты Поступление финансовой и военной помощи привели к формированию качественно новой социальной единицы – военизированного племени. Южные и восточные провинции являются историческим ареалом пуштунов. Племенной адат там сохранился практически неизменным. Это горные, труднодоступные и оторванные от остальной страны регионы. Племенные провинции больше связаны с соседним Пакистаном, нежели с Кабулом или другими афганскими районами. По ту сторону афгано-пакистанской границы проживают те же пуштуны, зачастую представители тех же племен, конфедераций племен, нередко имеющие родственные связи, общую легендарную генеалогию. Это единый ареал, разделяющий общие социальные практики, культуру, религию и обычаи. Следовательно, афганские пуштуны больше связаны со своими пакистанскими братьями-пуштунами, чем с афганскими таджиками, узбеками, хазарейцами и другими народами. Модернизация и социальные силы Единый социальный и культурный ареал формируется не только за счет национальной идентичности и даже религиозных направлений. После революционных работ уже упомянутого Бенедикта Андерсона, Например, воображаемое сообщество 1983. Взгляд многих социальных ученых на нации и национализм претерпел изменения. Я вслед за этой школой полагаю, что нации и народности ⁇ социальный конструкт. Нации сами по себе ⁇ явление совсем молодое и неоднозначное. По мнению Эрика Хобсбаума, начало формирования подобных социальных явлений можно отнести к периоду после войн вызванных сначала французской революцией а позже политикой корсиканского чудовища единый пуштунский ареал в южно восточном афганистане и приграничном пакистане сформировался в первую очередь из за социальных и хозяйственных систем присущих этому региону форма экономической деятельности скотоводческий образ ведения хозяйства кочевой образ жизни были продиктованы особенностями географии Земля диктовала пуштунским племенам формы выживания. Племя, его жесткий адат, кочевой тип существования и военизированная система – выбор вынужденный. Никто добровольно не станет выбирать некомфортные формы бытия. Исторические и социальные исследования показывают, что чаще всего выбор практик и методов выживания не является добровольным. Социумы стремятся облегчить жизнь – трудиться меньше, отдыхать больше, наслаждаться жизнью и природой. Но не всегда подобное возможно. В частности, общины на глобальном юге существовали в не менее сложных и агрессивных условиях. Если не холод и дефицит ресурсов животного происхождения, то нестабильные природные условия, недружественный характер местности, дефицит пахотных земель и многое другое. Племя ⁇ непростой социальный институт. Его выбор сопряжен с необходимостью выжить. Но был и другой фактор, который со временем стал одним из ключевых в социальной структуре пуштунов и других народностей афганской территории и ее окрестностей на Востоке. После прихода ислама на Средний Восток и в Центральную Азию, религия постепенно начала занимать привилегированное положение. Ислам практически сразу нашел свое место в афганских горах и равнинах, Словно созданный для местных традиций, законов и адатов, ислам плавно и естественно заполнил вакуум духовной составляющей локальных обществ. В результате получилось нечто уникальное. С большими условностями похожие социальные системы есть в некоторых частях воинственного Йемена, где сохраняется сильное влияние племенного адата и ислам. Инфраструктура и городская среда там тоже находятся в достаточно неразвитом состоянии, а урбанизация населения все еще не состоялась в полной мере. До прихода ислама жители регионов, ныне именуемых Афганистаном, исповедовали различные религиозные культы, зороастризм различных практик и индуизм. Буддизм был также распространен в горах и равнинах Гиндукуша. Афганцы тянулись к религии она помогала преодолевать невзгоды и сложности кочевой жизни в столь неблагоприятных горных условиях дух надежда и теплота религии испокон веков были для афганцев спасением и утешением ислам пришел сюда вместе с арабскими завоеваниями в VII веке позже афганская территория и прилегающие районы завоевывались различными империями и царствами со своими культурами и религиозными канонами Но ислам ортодоксального, суннитского толка навсегда сохранил за собой привилегированное монопольное положение. Со временем афганский ислам тесным образом переплелся с местными обычаями, племенными традициями и адатами. В итоге образовалась удивительно яркая смесь афганских идентичностей, которые не похожи ни на одно другое общество в мире. Суфизм – одно из направлений в исламе также нашел свое место в Афганистане. Это мистика-аскетическое течение, одно из основных направлений классической мусульманской философии, оказалось по душе афганцам, любящим порассуждать о вечном и справедливости, точнее ее отсутствии. Молчаливые и задумчивые аскеты, афганские суфии, порой под воздействием различных наркотических трав, любили философствовать об угнетенных и угнетателях. В интервью с лидером афганского племени, с высокопоставленным талибом, близким к Суфиям Герата, я услышал, «Мир несправедлив. Хищные империи всегда хотели завоевать Афганистан, так как это центр мира и важная точка для всего исламского мира». Пан-исламские суфийские тарикаты, школы и ордены получили свое развитие в афганских социумах. Кадирия – Нагжбандия и Чиштия по-прежнему имеют множество сторонников и последователей. По моим наблюдениям и общению с афганцами сложилось впечатление, что количество людей, которые с пиететом относятся к суфизму и тарикатам, велико. Каждый пятый афганец утверждал, что он так или иначе связан с тем или иным тарикатом. Мне чаще всего попадались разговоры о Кадирии суфизм имеет глубокую связь с ролью личности и наставничеством отсюда следует что успех или неудача этого направления в исламе зависит во многом от авторитета лидеров тарикатов в разных провинциях селах и городах отношение к школам и орденам может отличаться зачастую это могут быть сиюминутные представления и мнения связанные с авторитетом пиров лидеров и наставников однако отношение к суфизму позитивное и уважительное. Даже ортодоксальные и радикальные организации, включая талибов, заявляли о своем уважительном отношении к суфизму и его лидерам. Встречались также и те, кто утверждал о своей причастности к тарикатам. Суфии и ордены играли важную роль в истории. Историки, начиная от Эльфинстоуна, Дюпре, Вартана Григоряна, Виталия Наумкина, Роберта Круза и Барнетта Рубина, отмечали важную роль суфиев. Политические движения, революции, поддержка королей и ханов, суфийские общества принимали активное участие в различных событиях. Историки Российской империи и СССР также отмечали важную политическую роль тарикатов. Так Виктор Каргун говорил об их роли в прокоммунистической Саурской революции в 1978 году. А путешественник военной императорской армии Снесарев подчеркивал их вовлеченность в политическую жизнь в период большой игры. К слову, вовлеченность Дервишей в восстании революции – одна из тем, которые интересуют социологов и историков, изучающих Восток. Многие исследователи отмечали роль орденов в Иранской революции 1979 года, в восстании против режима Асада и баасистов в Сирии. Продолжая тему влияния суфизма на политические процессы, следует отметить, что около шестой части населения Афганистана – последователи какого-то тариката, и при этом большинство – участники тариката Кадирия, который восходит к шейху Гилани. Духовные лидеры всегда играли важную политическую роль в истории не только Афганистана, но и региона в целом. Правители всегда были заинтересованы в поддержке духовных лидеров, которые играют неоценимую роль в укреплении и развитии социальных основ государства. С учетом влияния суфизма, ни одно правительство не могло достичь стабильности и устойчивости без поддержки духовных лидеров. Последний король Махамад Захир проводил системную кампанию по привлечению на свою сторону тарикатов, в особенности кадирии. Ему удалось добиться серьезных успехов. На протяжении всего правления Суфии были опоры его власти. Взамен они получали привилегированное положение, экономические выгоды и высокий социальный статус. Важный фактор успеха или провала Эмирата – способность его лидеров найти общий язык с влиятельными тарикатами, особенно в ключевых провинциях. Суфийские общества сыграли существенную роль в торпедировании и продвижении Ик-Харасан, запрещено в Российской Федерации в Афганистане. Определенную роль некоторые суфии сыграли в успехах талибов. Суфийские братства, особенно Кадирея и Нагжбангия, привыкли к привилегированному положению в обществе и вниманию со стороны властей в Кабуле. Ашраф Гани, в свою очередь, относился к братствам с некоторой долей недоверия и пренебрежения. В интервью с представителем тариката Кадирия мне сказали, правители и их спонсоры в США – не понимают значения нашего общества для Афганистана и делают недостаточно для развития духовных ценностей народа. Суфии уверены, что политическое, экономическое и социальное развитие страны и прекращение войны тесно связаны с духовным совершенствованием широких слоев населения. В определенной степени подобные заявления могут быть частью дискурсивной политики. В реалиях афганской политической системы негосударственные организации играют значительную роль и являются важными акторами процесса. Существует мнение, что исламские общества, различные джамааты, объединения полевых командиров и суфийские тарикаты – аналог западных классических политических партий. После свержения талибов и установления республиканского режима американские советники запустили процесс по созданию политических партий партии появлялись словно грибы после дождя, однако они так и не стали полноценными политическими игроками, двигателями демократизации, модернизации и представителями влиятельных социальных сил. Практически всегда политические партии создавались не по западному образцу. Классическая политическая наука Роберта Даля, Сеймора Липсета и Стейна Роккана оказалась нефункциональной для афганских реалий. А методы и теории Габриэля Алмонда и Сиднея Верба не сработали. Представительной демократии, описанной Адамом Пшеворским, в Афганистане не появилась, Политическими партиями стали джамааты полевых командиров, наркобаронов, суфийских пиров, ханов племен и кланов. Западная модель демократического государственного строительства и либеральная социальная инженерия в конечном счете проиграли. Афганские социальные силы оказались сильнее методов и технологий, которые предлагали западной политической науке. Нередко в общении с молодыми афганцами, которые учились в лучших западных университетах в Кабуле или развитом Мазари-Шарифе, мне приходилось слышать резкую критику американской политики. Сильнее всего доставалось технологиям государственного строительства. Центральная мысль заключалась в том, что все это здесь не сработает. В интервью в Кабуле афганец, 29-летний работник западного НКО, сказал «Выборы местным жителям непонятны. Они не голосуют за партии, их социальные программы или идеологическое обоснование политического курса. Они идут за лидерами своих общин. Задача этих лидеров – мобилизовать как можно больше своих сторонников в день голосования. Такая картина была почти во всех провинциях и даже здесь, в Кабуле. Парадокс заключается в том, что эти логичные и эмпирически подтвержденные гипотезы озвучил человек с западной моделью модернизации. Внешне светский, образованный и толерантный в отношении других, молодой афганец был воплощением того, что стремились создать американские технологи и социальная инженерия. Во время прогулок по Кабулу в 2019 году казалось, что это вполне возможно. Нужно лишь время и постоянство усилий. Прогресс в развитии инфраструктуры, городской среды, институтов государственного и локального управления показывал, что у Афганистана есть шанс пройти модернизацию. Серьезные успехи наблюдались в сфере экономической и социальной инженерии. Будет неверным сказать, что в 2001-2021 годах страна не сделала резкого скачка в своем развитии, По всем направлениям. Афганистан в начале 21 века и спустя 20 лет это две разные страны. В основном разница была видна в крупных городах. Их в Афганистане немного, но существенные изменения ощущали многие. Однако время показало, что афганский социальный канон отверг модернизацию в ее американской интерпретации. Село победило город, провинции оказались важнее богатой столицы. Крупные города не смогли, а, возможно, и не захотели сопротивляться напору провинций. Север, центральные районы и запад оказались слабее юга и востока. Продвинутые и ориентированные на модернизацию пуштуны, таджики, узбеки и хазарейцы не сумели защитить свои достижения без внешней военной помощи. Исламская республика Афганистан, как продукт американской политической и социальной науки, оказалось не нужна большинству афганцев. Афганское общество Кабула и крупных городов, конгломерат бюрократического аппарата, работников сотен и тысяч НКО, производная социальной инженерии, на деле оказалась искусственной. Военная машина американского Афганистана оказалась иллюзией, фикцией, обманом. Так скажут многие, и они будут в чем-то правы. С другой стороны, не все так однозначно. За 20 лет выросло целое поколение афганских технократов, ученых, инженеров, журналистов и бизнесменов. Афганская диаспора в западных странах стала богаче, успешнее, образованнее. В крупных городах, в особенности Кабуле, наблюдался бум индустриального и туристического строительства. Кабули никогда не видели такого количества качественных молов, торговых центров, отелей, построенные американскими западными и натовскими подрядчиками дороги связывали многие города Афганистана. Но выстроить единую систему так и не удалось. Афганская география не подвластна современным инженерам. Тем не менее, такого прогресса в строительстве инфраструктуры в истории Афганистана никогда не было. Некоторые районы Кабула, Мазари-Шарифа и вовсе порой напоминали города не самых бедных ближневосточных монархий. Тысячи молодых афганцев, работников НКО, защищали свое дело – модернизацию общества. Большинство из них делали это честно, усердно и с верой в свою миссию. Бюрократический аппарат, построенный за 20 лет, был одним из самых профессиональных в истории этой страны. Достаточно образованная, набирающаяся опыта в сложных условиях бюрократия республики была прогрессивной и продвинутой. Проблемой этого класса оказались коррупция, клановость и трайбализм. Но профессионализма оказалось недостаточно. Традиция победила модернизацию. Бюрократический аппарат современного государства с его недостатками и проблемами оказался не нужен афганскому обществу. Афганская армия и полиция строились с наибольшим энтузиазмом и рвением. Американские, британские и натовские военные инструкторы провели в афганских горах и равнинах десятки тысяч часов. Обучались рекруты, добровольцы и молодые военные, решившие связать свою судьбу с армией новой страны. Новому государству была необходима защита, а армия и полиция были на острие смертельного противостояния. За 20 лет в боях против талибов погибли несколько десятков тысяч афганских военных. В целом они делали свою работу честно, они защищали свою страну и идеалы которым присягнули. Через армию и полицию республики прошли сотни тысяч афганцев. Было бы нечестно говорить, что за страну, которая была потеряна в августе 2021 года, никто не сражался. Наверное, в августе уже мало кто воевал по-настоящему, но на протяжении 20 лет многие в армии делали свою работу честно и отважно. Безнадежные проблемы, сломавшие хребет республики, были традиционными. Армия и полиция страдали от дезертирства, наличия мертвых душ, коррупции и тройболизма. Это стало традицией афганских армий. Многие воспринимали этот институт лишь с точки зрения места, где можно подзаработать. Когда необходимость в бойцах на время пропадала, они дезертировали. Когда потребность появлялась снова, они возвращались. Афганистан, построенный американцами, просуществовал 20 лет. И он проиграл. Прогресс наблюдался практически во всех направлениях политической, общественной, экономической и культурной жизни страны. Республика не стала воплощением мечты прогрессивных мужчин и женщин Афганистана. Вызовы и угрозы оказались сильнее нового молодого государства. В целом этот стартап провалился. Социальная и политическая инженерия оказалась неудачной и неприменимой для местных условий. Фундаментальные факторы и традиция оказались сильнее и настойчивее новых технологий. Сторонников модернизации оказалось недостаточно. Враг Афганской республики был внутри, а не снаружи. Он не был представителем другой культуры, цивилизации. Враг не был чужаком. Он был своим, но другим. Когда я сказал выше, что модернизированная республика оказалась никому не нужна, я, конечно, утрировал. Это лишь гипербола, усиливающая тезис. Правильнее было бы сказать так. Афганцев, разделяющих формат республики, оказалось существенно меньше, чем тех, кто разделял традиционный и фундаменталистский взгляд на вещи. Возможно, со временем, и может быть достаточно скоро, они пожалеют об этом. Но это вопрос другого свойства. Мы не знаем, что будет, можем только догадываться. Новый продвинутый класс городской среды оказался слабее и малочисленнее провинциальных традиционалистов и религиозных фундаменталистов. Но могли бы мы знать, что выйдет в итоге? Стоило ли не начинать этот процесс в 2001 году? На этот вопрос ответить сложно. Под процессом стоит понимать государственное и национальное строительство и социальную инженерию. Пожалуй, здесь будет существенная доля моральной составляющей, и каждый будет выбирать ответ, исходя из своих представлений. Наверное, социальная инженерия была ненужным, чрезмерным явлением. Сегодня в американских интеллектуальных кругах и за их пределами популярна точка зрения, что не стоило оставаться в Афганистане так долго. Иногда звучит мнение, что, наверное, стоило остановиться на военной составляющей первых месяцев и уйти вовремя. Наверное, не стоило сохранять военное присутствие на протяжении стольких лет. Но кто знает, что произошло бы, если бы всего этого не было. Вопрос философский. Племя и государство. Вернемся к анализу социальной структуры Афганистана. Выше я начал разбор этой системы и определил, что она победила модернизацию. Но как ей это удалось? Почему талибы оказались настойчивее и успешнее? Почему их оказалось больше? Наконец, почему республика пала и оказалась под властью сельских фундаменталистов? Как я уже отметил, афганское государство достаточно молодое. Первое прогосударственное образование возникло здесь в 1747 году благодаря компромиссу между племенными образованиями пуштунов Юга и Востока. Таким образом, афганское общество теснейшим образом связано с пуштунскими племенами. На первый взгляд архаичная структура имеет возможности к регенерации и самовоспроизводству. В обществах, где относительно небольшое население и низкий уровень урбанизации, племя может проявлять свою волю и власть весьма эффективно. География, в свою очередь, может способствовать монополизации власти. Отдельные регионы, ареалы и анклавы могут выпасть из общей конъюнктуры и стать цитаделью племен. Горная местность Фрагментированные куски географии, не связанные с широкой сетью дорог, условные границы, особенно на юге и востоке, способствуют власти племени. Историческая социология обнаруживает наиболее эффективные и долгоживущие племенные социумы именно в горных местностях. С приходом урбанизации, демографического бума, усложнения политических систем и, наконец, модернизации, тройболизм окончательно исчез в ряде обществ. Сегодня лишь наименее развитые страны глобального юга страдают от проблем фрагментации и трайбализма. Я не случайно назвал племя проблемой современного общества. Афганская сложная и неблагоприятная география, частые военные вторжения и бесконечные войны привели к процессу, который я называю одним из главных в триумфе Талибан-ленда – ретрибализация. Ретрибализация – это процесс восстановления племени, его главенствующей роли, социальных, политических и экономических практик. Вне зависимости от уровня модернизации, урбанизации и развития политической системы, процесс ретрибализации может проходить параллельно. Важно, что ретрибализация может быть локальной, региональной, но не может быть глобальной. То есть на всей территории страны такой процесс невозможен а в отдельных провинциях он допустим и в ряде случаев неизбежен. Этому процессу свойственен принцип домино. Ретрибализация определенного района приводит к аналогичному процессу в соседнем районе, и процесс продолжается вплоть до целых ареалов. Районная идентичность играет важную роль. Сельские афганцы успешнее могут обеспечивать свои семьи пропитанием и теплом в союзе со своими земляками в рамках класса, группы или расширенной семьи. Формирование подобных объединений приводит к автоматическому повторению процесса по соседству. Необходимость выживать приводит к интеграции и повторению наиболее эффективных практик. Одним словом, ретрибализация одного района приводит к ретрибализации соседних и так далее. В ходе своего исследования я обнаружил другое важное обстоятельство. Для ретрибализации характерны два фактора – слабое государство и сильное государство. Парадоксально, но ретриболизация может происходить в обоих случаях. Первой характеристикой, способствующей ретриболизации, является слабое государство. Это обстоятельство всегда играло свою роль. Исторически власть столицы или центра слабо распространялась на отдаленные горные провинции. В подобной ситуации… Ретрибализация происходила потому, что племена, не видя внешней угрозы, находили конкурента и врага в соседнем племени. Это приводило к консолидации племени, соответствующей системы и ужесточению адата внутри этого института. Итак, при слабой власти, не стремящейся вторгаться в зону ответственности племен в горные провинции юга и востока, племенам оставалось выпускать свою энергию, ресурсы и конфликтный потенциал на соседей. Второй фактор связан с усилением государства и его попытками потеснить традиционную власть племени. Власть шаха, короля, главы коммунистической партии или демократически избранного президента воспринималась скорее как угроза привилегированным племенам. Государство не рассматривалось как арбитраж, институт защиты интересов элитных групп или населения. Централизованная власть также не виделась в качестве посредника экономических ресурсов и богатств. При усилении власти государства племена оказывали отпор и вступали с ним в противостояние. Каждый такой конфликт приводил к дестабилизации, беспорядкам, столкновениям и в конце концов заканчивался новым консенсусным соглашением, зачастую устным и недолгим. Такой процесс имел место при Абдурахмане, а в XX веке при Дауда, Кармале, Тараки и на Я не исключаю, что нечто подобное рано или поздно, при определенных обстоятельствах, может произойти в Талибан-ленде. Просоветская власть стремилась огнем и мечом построить железный бюрократический аппарат, авторитарную систему, общество социалистического типа. Социальная система, предлагаемая советами и их ставленниками в Кабуле, была непонятна и неприемлема для племен. Исторический материализм, марксизм и ленинизм были чужды и враждебны афганской социальной культуре. Это приводило к ужесточению реакции и конфликтам. Особая враждебная реакция возникла, когда в Кабуле в 1978 году при поддержке Москвы проводилась реформа земельной собственности по образцу советской. Согласно советской идеологии, частной собственности не должно быть. Кабулом была принята директива номер 8, практически аналогичная декрету о земле, изданному в постреволюционной большевистской России в 1917 году. Была запрещена частная собственность, у богатых афганцев отнимали земли и владения. Но мелкие и средние крестьяне отказывались брать землю от государства для временных работ. В советских учебниках писали, что декрет разрешил вопрос о земле. Но в Афганистане... Он разрушил тысячелетнюю систему отношения к самому важному – к земле. Природа афганской социальной системы была разрушена окончательно. Земельный вопрос был одной из ключевых причин возникновения джихада и восстания маджахедов против советов и афганских коммунистов. Стремление просоветского режима расширить свою власть в провинциях и установить марксистское понимание частной собственности привело к ретрибализации. Зачастую собственники были представителями высших слоев афганского общества, приближенных к королевской власти, являлись лидерами племен. Как я писал выше, при короле Захире проводилась политика наибольшего благоприятствования пуштунским племенам. Некоторые представители знати переезжали в Кабул, где получали наиболее выгодные земли и собственность. В провинциях проводилась схожая политика. Следовательно, Саурская революция и социалистические реформы были обречены на провал с самого начала. Их природа противоречила социальным силам и структуре афганского общества. Ретрибализация стала одним из столпов начала антисоветского восстания. Позже, спустя десятилетия, она же станет одним из ключевых факторов победы талибов. Тогда племена почувствовали угрозу своему привилегированному положению. Потерянному после победы коммунистов. Произошло возрождение племени, и его негативная энергия и агрессия были направлены на внешнего врага и его кабульских союзников. В случае с американской войной происходили схожие процессы. Рост влияния и богатства таджиков, узбеков, хазарейцев и городских пуштунов привел к росту недовольства среди сельского пуштунского населения, представители которого чувствовали себя оскорбленными. Племенные вожди поддерживали талибов. Некоторые вступили в талибан на правах лидеров своих племен, а рядовые члены движения стали бойцами и рекрутами. Государство, Кабул и иностранные контингенты воспринимались в качестве непримиримых врагов. В мире племен они пришли разрушить вековую социальную систему, адат и канон предков. Все новое воспринималось как враждебное чужое, нарушающее традиции, обряды и правила. Племя как социальный институт представлял собой абсолютную и тоталитарную организацию. Согласно методологии теории систем Людвига фон Берталанфи, это закрытая, логичная и завершенная система. Она регулирует все аспекты общества, ее членов и клиентов. Вход в эту систему закрыт. Тоталитарные режимы также стремились к контролю всех аспектов общественной, культурной, семейной, экономической жизни. Политическая активность отсутствует совсем или является бутафорной надстройкой. Возможно ли модернизация в племенном обществе? В условиях племени подобное маловероятно, если не сказать, практически невозможно. В племени нет и не может быть модернизации. Племенные вожди не могут и не будут поднимать проблемы трансформации социального строя так как любая трансформация в данном случае есть модернизация, а любая модернизация – это ослабление племени. Следовательно, племенные вожди, ханы, становятся менее влиятельны и теряют свою власть. Таким образом, с точки зрения канона политических наук, говоря о характере племени как институте, лучше использовать термин «универсальный» или «абсолютный», но не «тоталитарный». Племя – это традиционалистская, универсальная, абсолютная и закрытая система. Племя не проводит репрессий, выход из него возможен. Однако он означает верную социальную или экономическую гибель, или как минимум снижение социального статуса и спуск по стратификационной лестнице. Хозяйственная сторона жизни имеет огромное значение для афганцев и определяет глубинные мотивы многих политических процессов. Эта проблема находится в тени. Она незаметна. Однако именно она является мотиватором восстаний и революций. Исторический материализм отвечает на многие вопросы афганских социальных проблем. В основе многих процессов лежат экономические мотивы. Экономика способствует ретрибализации. Хозяйственный быт сельских пуштунов претерпел мало изменений за прошедшие века. Афганский крестьянин 200, 100 или даже 30 лет назад делал примерно то же самое, примерно столько же и по той же системе и методологии. Бедный мелкий землевладелец или сельскохозяйственный рабочий с низким социальным статусом занимались и продолжают заниматься скотоводством и выращиванием опиатов. Эта система так же, как и каноны или брак, регулируется племенем. Невозможность глубокой модернизации хозяйственной деятельности в сельских районах привела к ретрибализации и сохранению власти племен. Племена противостоят модернизации и тем самым продлевают свою власть и сохраняют привилегированное положение. Пока нет модернизации, племя занимает господствующее положение. Модернизация невозможна, пока существует племя. Пока политэкономическая модель сохраняет статус-кво, глубоких изменений произойти не может. Горный ландшафт, в отличие от широких равнин, предполагает существование небольшого количества людей по соседству. Равнинные пуштуны, например, в провинции Гельмент, периодически подвергались процессу детрибализации. В горной местности этот процесс происходил реже. Племя эффективно контролировало жизнь в горной местности, не имея никаких конкурентов. Слабая столица находится далеко. Скотоводство и его примитивные инструменты консервируют племенную систему. Сюда следует добавить кочевой образ жизни многих горных пуштунов. Связано это преимущественно со скудным земледелием, засушливым климатом, недостатком, пригодной для обработки земли, неплодородностью обширных территорий и провинций, горной местностью. В итоге социальная структура имела неблагоприятные для модернизации и развития исходные факторы. Фернан Брадель и географические детерминисты определяли развитие различных областей и регионов Европы по географическим реалиям. Используя схожую методологию, можно понять мотивы поведения афганских крестьян и племенных вождей. География на протяжении веков определяла быт, социальный канон и уклад афганца. Ретрибализация происходила несистемно, по сути она была ответом на угрозы для племени. А они, как мы уже определили, исходили с двух сторон – от центральной власти и соседнего племени. Кочевой образ жизни усиливал эти тенденции. Для племен мир не имеет границ, он не имеет центра и окраин. В понимании пуштунских племен сила и военная эффективность позволяли им приходить туда, куда им было удобнее, и обеспечивать свои естественные основные потребности. Эти обстоятельства формировали суровый и крайне воинственный характер, вспыльчивый нрав, мстительность и агрессию. Причем последнее относилось исключительно к чужим, при том, что свой, член племени, всегда был необходимым элементом выживания. Это приводило к укреплению элементов системы соборности, единства, сплоченности со своими и враждей с чужими. Благодаря этой системе отношений Мир был разделен на своих и чужих, врагов и друзей. Социальные отношения внутри племени – особый институт, не имеющий аналогов. Каждый пуштун с рождения принадлежит к определенному сообществу, которое французский ученый Оливье Руа назвал каумом. Это и есть низший, базовый элемент племени, своего рода аналог расширенной семьи, куда входят дальние родственники, которых западный человек видит реже, чем коллег соседей или друзей элементы социума внутри афганских обществ и пуштунских племен формировались по территориальному признаку кто ближе физически тот важнее потому что он поможет выжить здесь возникает классическая для социальных наук система патрон клиент описанная такими классиками как легов и марк блок на примере европейских обществ феодальной эпохи в случае с афганистаном эта система имеет свои нюансы Но в целом здесь много общего. Статус человека внутри племени находится в зависимости от вклада его предков в выживание и процветание племени. Ханы племен имеют уважаемого предка, аутсайдер внутри племени, который скорее является обузой и не приносит пользы, никогда не станет руководителем и не поднимется по стратификационной лестнице. В силу этих социальных факторов и спокон веков в афганских обществах формируется пиетет к воинственности, физической крепости, смелости, граничащей с отчаянностью. Исламская религия со своим каноном загробной жизни лишь усилила эти факторы и придала афганской отчаянности радикальные формы. Некоторые афганцы скорее предпочтут яркую жизнь уважаемого человека на том свете, чем жалкое и долгое существование в виде неуважаемого члена общины на этом. Так формировался афганец, таковы были социальные силы, создающие афганца. Такова была география, усиливающая и подталкивающая эти процессы. Кроме высокого социального статуса и вклада в выживание племени, важен и экономический статус. Хан племени обязан заботиться о членах своей общины, а это требует больших финансовых и хозяйственных затрат. Имея высокий статус, авторитетных и знатных предков, а также финансовые возможности, хан может вступать в баталии с Кабулом, защищая интересы своего племени. В противном случае он будет обузой, и ему найдут замену, причем в достаточно короткие сроки. Кто больше дает, тот больше в итоге получает. Чем больше клиентов, тем сильнее позиции хана. Нет хана без своего дастархана, говорят афганцы. Как понятно из всего вышесказанного, получение власти в Афганистане – процесс сложный и долгий. Необходимо сделать себе имя, завоевать авторитет. Далее важным фактором будет процесс накопления богатства, земли и собственности. После этого начинается формирование базы клиентов и сторонников. В подобной системе социальных отношений ни политические партии, ни профессиональные объединения – не имели высокого статуса и не могли серьезно влиять на процессы. Следовательно, западные политические технологии по созданию большого количества партий в Кабуле были обратной стороной классического процесса формирования второго эшелона клиентской базы для племенных вождей, лидеров джамаатов и полевых командиров. Американские военные, дипломаты и политики Сначала афганской кампании заявили о важности формирования политических партий. Афганская элита не стала сопротивляться и предпочла называть свою клиентелу политической партией. В итоге демократический процесс, который имеет свою логику и методологию, превратился в игру в бисер. Широкие слои населения не поняли логику и значение этих процессов. Демократические нововведения – включая Конституцию 2004 года, каноническую систему разделения властей и либеральные законы не прижились в афганской социальной атмосфере и законах. Западная модель с сильными институтами и слабыми лидерами оказалась здесь неприменимой. Талибан формировал свою клиентскую базу в Пуштунских районах и позже в Кабуле. Все эти элементы противоречили демократической системе. В итоге они победили модель, которую пытались построить Соединенные Штаты и их союзники в Кабуле. Племена на юге и востоке, различные джамааты и танзимы на севере и западе вполне самодостаточны. Существуют исследования и статистические данные, показывающие, что после 2001 года формирующийся государственный бюджет уступал ресурсам полевых командиров. Таким образом, исторически население тяготеет в первую очередь племенным лидерам. Неважно, являются ли они ханами пуштунских племен Юга и Востока или лидерами исламских танзимов и джамаатов таджикского и узбекского севера. Лидер ближе, доступнее, понятнее, чем аморфное государство в далекой и труднодосягаемой столице. Исторический, общественный и политический климат формировался здесь в духе глубочайшей асинхронности и децентрализации. Термин фрагментация, примененный Барнатом Рубином в 1990 году, можно применить в 1747, в 1850, 1990 или 2023. Он не будет лишен точности, отличаться будут лишь глубина и форма фрагментации. Это и есть политический и социальный климат Афганистана. Племена, общества и кланы по своей сути институты глубоко законсервированные и замкнутые. По терминологии классиков системной теории Толката Парсонса и Дэвида Истона, племена – закрытые системы. Черные ящики. Происходящее внутри этих изолированных институтов – загадка для социальных ученых. Некоторые теоретики предлагают не стремиться познать процессы внутри, а ориентироваться на выходные данные. То есть понять процессы внутри племени или общества можно по внешним проявлениям объекта изучения. Мое общение с племенными лидерами высокого и среднего звена и активными членами общества практически всегда приводило к достаточно строгому и ограниченному диалогу. Казалось, что племя или общество тщательным образом скрывает свою сущность, стремится сделать так, чтобы чужие и другие не поняли процессов внутри. Каждый раз, когда я пытался понять отношения племен из конфедерации Дурани или Гильзаев к талибам, США, Ирану, Китаю или России, я получал лишь общие ответы, которые можно было сконструировать, используя классические научные методы, аналогии и дедукции. Я пришел к выводу, что анализ деятельности племен и обществ должен быть сведен к лидерам, их публичной политике и заявлениям. При этом мои дискуссии с афганцами из племен убедили меня в том, что их лояльность направлена в первую очередь на свое общество. А мое общение с молодыми афганцами-технократами, членами правительства Карзая или Гани, убеждало меня, что социальная инженерия в определенной степени давала свои позитивные результаты. Лояльность этой страты общества, вне зависимости от этнической принадлежности, показывала более высокую лояльность государству. Стоит отметить, что, возможно, здесь имел влияние политический фактор – Мои собеседники были членами правительства, депутатами, заместителями министра, пресс-секретарями президентов и министров. Закрытые социальные группы представляли собой самую фундаментальную преграду для формирования национального государства в Афганистане. Несмотря на то, что первое протогосударство было создано благодаря Союзу Пуштунов Дуранийской конфедерации, племена всегда оставались самостоятельными и замкнутыми в себе. Афганские общества и государства на протяжении всей истории были глубоко трибалистскими и фрагментированными. Это приводило к драматическим последствиям, которые афганцы ощущают на себе по сей день. Пожалуй, эти процессы и факторы настолько глубоки, что ожидать скорого изменения этих систем не приходится. Каумы, племена и танзимы, в какой бы провинции они ни функционировали, не собираются подчиняться центральной власти. Как уже было сказано, они самодостаточны. Они выполняют роль государства, бюрократии, сборщика налогов, карательного и защитного аппарата без вмешательства из центра. В силу того, что афганское государство на всех его этапах было небогатым и имело дефицит бюджета, подобная система будет сохраняться и в будущем. В период республики правительство Корзая и Гани обладало достаточно ощутимыми финансовыми ресурсами. Это был период, когда центральная власть была самой богатой за всю историю. Благодаря щедрой финансовой помощи американцев, стран НАТО, западных международных организаций, спонсоров из арабских монархий, Норвегии и Японии, Кабул мог похвастаться финансовыми ресурсами. Однако ввиду коррумпированности аппарата, бюрократии и низкой эффективности расходования средств, эти механизмы имели ограниченный эффект в государственном строительстве. Кабул находил своих патронов в провинциях, однако это было лишь временным и заведомо провальным патронажем. В новой политической системе лидеры общин, племен и каумов становились депутатами и приезжали в Кабул для отстаивания интересов своих клиентов. По задумке западных социальных инженеров и политтехнологов, это должно было привести к формированию, хоть и формально унитарного, но по факту мягкого федеративного режима. Однако результатом было формирование фрагментированных, разделенных и конкурирующих систем. Из этого не получилось представительной демократии. На бумаге и для отчетов, может быть, и получалось, а в реальности нет. Тройболизм победил государство. Локальная идентичность была сильнее национальной. Власть – конструкт сугубо силовой и ресурсный, побеждает тот, у кого больше военной мощи и ресурсов. Сохраняет власть только та группа, которая аккумулирует социальный престиж и успешно решает вызовы и проблемы клиентской базы. Распределение мощности и ресурсов в провинциях приводит к восхождению региональных лидеров, независимых от столицы. Ярким примером этого процесса стал рост популярности и влияния полевых командиров вследствие войн. Могущество лидеров боевых партий и организаций было настолько существенным, что Соединенным Штатам пришлось признать это и интегрировать их в новую политическую систему. Центральным властям в Кабуле оставалось лишь договариваться с ними. На первых этапах этот процесс проходил довольно успешно и без серьезных конфликтов. В период Ашрафа-Гани проблем стало больше. Наиболее ярко это проявилось как на севере, так и на юге. В таджикской провинции Балх лидер Атамахамад Ат Нур фактически начал военное восстание против Гани. Стороны обменивались оскорблениями, провинциальная власть отказывалась признавать авторитет и легитимность Кабула. Президентский дворец Арк не шел на уступки, в итоге американцам пришлось вмешаться и поддержать своего главного союзника – президента Гани. Нур был отстранен от власти и лишен существенной части механизма обогащения. Это привело его к потере ощутимой части клиентской базы, а затем и к эмиграции. Не удавалось консолидировать общество и по религиозной линии. Соединенные Штаты приложили большие усилия в деле формирования муфтиятов в Кабуле. Однако исторически они никогда не играли существенной роли в обществе. Как уже было сказано, в провинциях племенные ханы выполняли функцию в том числе религиозных лидеров. Первые среди равных, исторически они не допускали роста влияния имамов, а зачастую сосредотачивали религиозную власть в своих руках. Кабульские лидеры не играли никакой роли и не имели авторитета. Они не знают о проблемах общины, ее традициях, лидерах, генеалогии. Они чужие, другие, не свои. Исторически в Афганистане никогда не было института организованного духовенства. Попытки создать его делались в период короля Захир-Шаха, однако они приводили к конфликту между племенными лидерами и новыми институтами и скорому отмиранию последних. Мулы в провинциях и столице имеют высокий авторитет среди общества, но у них мало практической власти. Также они не в состоянии аккумулировать вокруг себя аппарат патронов, ввиду ограниченности ресурсов. Племенные вожди могут делегировать часть духовной власти муллам, но в рамках существующих границ и ограничений. Все это приводит к еще большей фрагментации общества. При такой системе становится невозможно создать единый религиозный канон. Консолидация общества через религиозных лидеров становится невозможной, Казалось, что в мусульманской стране с таким высоким уровнем религиозности существенная часть проблем может быть решена путем кооптации религиозных проповедников. Американские и британские социальные инженеры поддерживали новых молодых афганских мул, проводились программы по их образованию в ведущих религиозных учебных заведениях. Логика подобной политики была понятна, однако, Очень скоро стало ясно, что это не приводит к желаемым результатам. Исчерпывающим примером, подтверждающим эту гипотезу, является совмещение религиозной, политической и военной власти у руководства Талибана. Именно этой организации удалось наиболее успешно выстроить бюрократический аппарат, систему децентрализованного и эффективного управления. Талибы сумели построить конструкцию разделения властей и одновременно жесткой консолидации власти в руках лидера. Провинциальная сеть управления также обладала высоким потенциалом самостоятельности и одновременно управляемости со стороны высшего руководства. В целом талибы сумели совместить все традиции из социальной истории пуштунских обществ Афганистана. Создатель и первый лидер Талибана Махамад Амар носил титул Муллы и имел базовое религиозное образование. В документах организации, в проекте Конституции и Кодексе Маджахедов 2006 и 2010 годов он именовался имамом и верховным лидером. Это означало совмещение религиозной и политической власти в одних руках. Двое последующих лидеров Мулла Мансур и Маулави Ахумдзада, также носят религиозные титулы. Данный фактор особо подчеркивал религиозный характер движения. В военном смысле происходило то же самое. Угрозы со стороны соседних племен, конкурентов за ресурсы, могли быть нивелированы консолидацией военного ресурса. Роль арбитра теоретически мог играть сильный военный государственный аппарат. Однако ввиду географического фактора и отсутствия должных ресурсов этого не происходило. Племенам и обществам приходилось надеяться только на себя. Это рождало абсолютную власть на локальном уровне, замкнутость и обособленность регионов. Исторически кочевые и даже оседлые пуштунские племена обогащались путем набегов на индийские территории, районы, населенные не пуштунами и не мусульманами. Это приводило к формированию определенных традиций и нравов. После укрепления Индии как могущественного государства Подобное стало невозможно. Однако исторический фактор набегов пуштунов на ближайшие территории к востоку от современного Пакистана стал в определенной степени социальной силой. Военные аспекты регулировались и продолжают регулироваться лидерами племен. Для защиты собственности племени существует специальный институт – Лашкар – ополчение. Он не носит постоянного характера, а собирается при возникновении угроз военного характера. Сегодня подобные институты охраняют, например, скот или поля опиумного мака или конвои, перевозящие различную продукцию, собранную или созданную крестьянами. Лашкары собирались ханами для отражения атак от конкурирующих племен. Так формировался Афганистан сотни лет назад. С годами социальные институты и силы претерпели мало изменений. Они стали преградой модернизации и победили ее. Талибан прошлого и Пуштунвали. В разговоре со мной ветеран Талибана сказал, мы надеялись на то, что Эмират станет первой ступенью на пути к всемирному халифату мусульман. На мой вопрос, о каком периоде идет речь, он ответил, неважно. Талибы учли уроки и сделали работу над ошибками. Сегодня организация не стремится лезть в пекло различных конфликтов и не делает громких и радикальных заявлений. Ее представители стали гораздо умнее, прагматичнее и рациональнее. Любые попытки связать их с международными террористами встречают сопротивление и опровержение со стороны пропагандистского и информационного аппарата, построенного за последние 10 лет. Афганистан вступил в 21 век в состоянии полной разрухи и экономического краха. Достаточно сказать, что на протяжении нескольких лет, с конца 1990-х годов, Страна не значилась в ежегодных статистических докладах ООН. Завербовать боевика в Афганистане в этот период можно было за дневную порцию еды. Доступ для гуманитарных организаций на территорию страны был закрыт со стороны талибов. Страна находилась в крайне сложном положении. Вывод советских войск еще больше усугубил ситуацию. Началась гражданская война, активизировалось радикальное подполье. В этом положении население оказалось заложником экстремистского меньшинства, которое использовало территорию страны в своих целях. О появлении Талибана, методах, роли в активизации международного терроризма написано достаточно много. Не будет преувеличением сказать, что вопрос первых лет его существования социальными науками в целом изучен. Такие ученые-историки, как Барнет Рубин, Сет Джонс, Роберт Крюс. Ахмед Рашид, Барбара Мэткалф, Оливье Руа, Жиль Кепель, Вячеслав Белокореницкий, Виктор Каргун, Виталий Наумкин оставили тысячи страниц качественной научной литературы о Талибане 1.0. Я не буду подробно анализировать начальные годы движения. Во-первых, я не смогу сделать это на таком же уровне и уж тем более лучше, чем перечисленные ученые. Во-вторых, Есть смысл поговорить о новой версии этой организации или, как я назвал новый этап, Талибан Ленде. Но в целях анализа нынешнего этапа нельзя не упомянуть первые годы. Это движение – продукт политических и социальных процессов афганской истории. Вкратце отметим основные моменты в генезисе и становлении, которые влияют на существующее положение вещей. Я утверждаю, что социальные силы афганских обществ в особенности пуштунских племен, являлись удобной базой для формирования здесь колыбели исламизма. Поэтому рассмотрим первый эмират, Афганистан 1996-2001 годов и неписанный кодекс пуштунов пуштунвали. Именно эти две составляющие лежат в основе талибан-ленда. В истоках радикального движения можно найти много нюансов, которые могут помочь понять их современную природу. Талибы появились в октябре 1994 года в зоне пограничья Афганистана и Пакистана. Впервые вступили в бой с бойцами исламской партии Гульбедина Хикматияра у пограничного с Пакистаном местечко Спинболдак. Разгромив их, талибы захватили Кандагар, откуда начали свое триумфальное шествие, преодолевая на своем пути к Кабулу сопротивление группировок маджахедов. Разгромив силы Северного Альянса, талибы захватили Кабул и объявили, что отныне страна будет официально называться Исламским Эмиратом, которым будет управлять повелитель правоверных Мулла Амар. Дестабилизация Афганистана началась в 20 веке. В золотое время правления Захир-Шаха закончилось государственным переворотом Мухаммада Дауда, его двоюродного брата и влиятельного премьер-министра. 40 лет правления короля 1933-1973 стали самым долгим периодом мира и развития. После правления первых шахов Дуранийской империи Захир-шах стал символом стабильности, мудрости и компромиссов. В этот период проводились прогрессивные реформы, развивалась система образования, инфраструктура, социальные и политические институты. Захир Шах проводил классическую политику, догоняющую модернизации. Развитие некоторых афганских провинций и городов даже ставили в пример соседним государствам, а инвестиционные проекты, в первую очередь из СССР, были обыденным делом. Захир Шах был представителем одного из наиболее авторитетных и уважаемых пуштунских племен – барагзаев. Этот клан подарил Афганистану многих правителей, а его высшие слои обладали внушительной собственностью и социальным статусом. Племя Баракзаев является родственным с другими влиятельными племенами – Поползаев, Ачакзаев и Аликазаев – и входит в конфедерацию Дурани. Высокий социальный статус, умеренные нравы, западное образование позволяли Захир Шаху вести мудрую и компромиссную политику. Он всеми силами стремился угождать потребностям пуштунских племенных элит и заигрывал с национализмом. При этом в стране существовала дискриминация национальных меньшинств, в особенности хазарейцев-шиитов. Они считались людьми второго сорта и подвергались угнетениям со стороны пуштунов. Власти не препятствовали этим процессам. Наоборот, королевская власть, ища у пуштунских племен поддержки, закрывала на это глаза. Переворот Махаммада дауда нарушил хрупкий баланс, который поддерживался личными договоренностями. Политическая система, в которой Захир Шах играл ключевую роль, была разрушена. В апреле 1978 года произошла Саурская революция, ставшая для Афганистана трагедией. Социалистический по своей природе, идеологически поддержанный советами переворот запустил процесс разрушения достижений, Предыдущего периода и привел в конечном счете к большой войне. Афганскими коммунистами была провозглашена Народно-Демократическая Республика. В целях сохранения просоветского режима и в ответ на многочисленные просьбы революционного руководства 25 декабря 1979 года Советский Союз ввел войска в целях сохранения дружественного прокси-режима. Началась кровавая и долгая гражданская война в результате которой был нанесен колоссальный урон по демографии, инфраструктуре и государственности. В недрах этой чудовищной войны происходил процесс исламского возрождения. В научной литературе его называют «исламским ренессансом», «обновлением», «исламской революцией», «исламской реформацией», «восстановлением утраченных ценностей». Выход Талибана на авансцену сцену не был случайным он укладывается в логику этого большого процесса. Это стало ответной реакцией на смуту, поразившую общество, толчком который которой, несомненно, послужил ввод советских войск. Стоит отметить, что появление ислама в Афганистане и сопредельных территориях зафиксировано на рубеже 7-8 веков. В 652 году Абдулла бен Амир, один из арабских полководцев времен первых прославленных халифов, Достиг предела региона, завоевал Хорасан и сделал своей столицей персидский Нишапур. Это небольшое по тем временам поселение находится недалеко от иранского Мишхеда. Последний, в свою очередь, является неформальной религиозной столицей шиитского мира и родиной Аяталы Хамении, действующего верховного лидера. О религиозной жизни в Афганистане после завоевания его арабами Известно не так много. Некоторые афганские исследователи считают, что мечети, мулы появились в Афганистане с первой волной ислама. В течение веков здесь появлялись и рушились государства, менялись правители, но система религиозного образования, заложенная в средние века, продолжала крепнуть и развиваться. Каждый из мусульманских правителей, желая прославить и увековечить свое имя, строил мечети и медресе многие из которых становились подлинными шедеврами исламской архитектуры. Глобальная исламизация началась в Иране в 1979 году, когда произошла единственная в мире исламская революция. Далее последовали события на Ближнем Востоке и теракты в ноябре того же года в Мекке. Широкие слои населения охотно возвращались к своим исламским корням, становились набожными и искали пути решения своих проблем, в религии афганское население оказавшееся в тяжелой ситуации гражданской войны вооруженного вторжения голода и лишений искало утешение в исламе нередко эти тенденции приобретали радикальные формы тогда впервые появляются молодые маджахеды борцы за веру часть из них позже станут самостоятельной силой и назовут себя талибами является ли организация преемником движения маджахедов Это достаточно дискуссионный вопрос, нередко обсуждаемый в академической литературе и афганских исследованиях. На мой взгляд, определенная преемственность присутствует. Война 1979-1989 годов создала благоприятную почву для подъема военизированных группировок. Большинство из них формировались на основе какой-либо общности, этнической принадлежности, конфессионального канона или локальной идентификации. Иностранное военное присутствие стало поводом для роста трибализма, подъема национальной и локальной идентичности. Многие рядовые члены движения маджахедов впоследствии примкнули к талибам. Джихад против Шурави, советский, по сей день является гордостью афганцев, а участники движения маджахедов ⁇ уважаемые люди среди талибов и населения. Нынешние лидеры талибов, люди достаточно пожилые, принимали активное участие в войне с советскими войсками. Тогда они примыкали к различным военизированным группировкам восточных и южных пуштунов. Талибан, как организация, не может похвастаться участием в войне против советов. Но организация в пропагандистских памфлетах и заявлениях ссылалась на участие своих, тогда еще молодых членов, в джихаде внутри организации маджахедов. Забихулла Маджахид в разговоре со мной отмечал, что вклад членов движения «Талибан» в победу над Шурави колоссален, и его сложно переоценить. Лидер Мулла Амар и многие другие принимали участие в войне с захватчиками. Спикер «Талибана» не стал уточнять, в каком именно отряде «Маджахедов» принимали участие их лидеры. В литературе существует несколько точек зрения. В целом информация о ранних годах создателя и первого лидера разница. Некоторые пишут, что он был в отряде одного из самых влиятельных и боеспособных маджахедов Юнуса Халеса, другие, что в отряде Махамеда Наби Махамеди. В общем, практически все нынешние лидеры талибов, включая Мулу Ахун -Зада и Барадара, принимали участие в движении маджахедов. Талибан перерос любую группировку маджахедов. Его влияние на афганскую историю, на социальные и политические процессы нельзя сравнить с любой другой группой маджахедов. Ни одна крупная организация не представляла собой политическую группировку. Это был конгломерат полевых командиров, лидеров племен, танзимов, которые собирали вокруг себя сторонников, клиентов и просто обездоленных афганцев, не желающих мириться с советским присутствием. У этих организаций не было ни политических целей, ни структурированного аппарата управления, ни системы идеологического или социального канона. Различные организации маджахедов получали финансовую, военную и разведывательную помощь. В 1980 году против политики СССР в Афганистане сложилась широкая и могущественная коалиция «Адхок». Ссылка на то, что из Кабула было направлено более 10 просьб о вводе войск, не рассматривалась международным сообществом как легитимный повод. Никто не согласился с позицией Москвы. Шиитские и хазарейские группы получали поддержку со стороны постреволюционного Ирана. Имам Хамейни видел в этом хорошую возможность усилить религиозную составляющую в новой, только строящейся исламской республике под властью шиитских аятол. Группы, тяготеющие к ваххабизму, имели поддержку со стороны Саудовской Аравии. В этот исторический период Эр-Рияд не стремился к модернизации и реформам, как это происходит при молодом принце Мухаммеде бен Сальмане. Поддержка ваххабитских групп была удобным инструментом распространения своего квазирелигиозного влияния. У каждой из сторон были свои любимчики американские и пакистанские спецслужбы и военные поддерживали большинство крупных организаций маджахедов, время от времени меняя своих фаворитов. Вывод советских войск значительно повлиял на ситуацию в Афганистане. Прокоммунистическое правительство доктора Наджибулы просуществовало около трех лет. Удивительно, но оставшись один на один с многочисленными группировками мотивированных маджахедов, афганские протокоммунисты смогли сдерживать натиск оппозиции однако трансформация внешнеполитического курса в новой россии бориса ельцина сыграла роковую роль для афганских коммунистов и наджибулы. джибулы снижение интереса к региону происходило повсеместно соединенные штаты добились своей исторической цели советы как писал збигнев бжизинский получившие свой вьетнам существенно ослабевшие ушли из региона. Другие крупные игроки также не желали играть первую скрипку в афганской политике. Однако именно появление новой России стало ключевым событием. Распад Советов привел к трансформации Южной Евразии. Теперь Москва не имела общих границ с Афганистаном и не сильно переживала из-за процессов происходящих там. Русские были ограждены от афганского хаоса республиками Центральной Азии. Генерал КГБ, принимавший участие в войне в Афганистане, сказал мне «От этой страны все устали. Руководство хотело сделать все, чтобы Афганистан стал головной болью кого угодно, но не России. У нас было много проблем, и мы хотели избежать вовлеченности в эти процессы». Звездный час талибов настал чуть позже. В стране продолжалось кровопролитие. Законы не действовали. Население страдало от произвола вооруженных группировок разрушенное хозяйство не восстанавливалось, люди продолжали покидать страну. Осенью 1994 года появилась новая сила, называвшая себя исламским движением «Талибан». Это существенным образом изменило динамику политических, социальных и военных событий. Важно подчеркнуть, что вывод советских войск и даже крах протокоммунистов не остановил гражданскую войну. Напротив, уровень насилия повышался. Различные партии маджахедов воевали теперь против друг друга с целью захвата власти. И среди них были будущие хозяева талибан ленда Первое появление талибов запомнилось надолго и обросло легендами. В результате хорошо организованного нападения в сентябре 1994 года недавно созданное движение «Талибан» взяло под свой контроль спинбалдак, захудалый городок, который служил пунктом пересечения границы для контрабандистов и в котором находился огромный склад оружия и боеприпасов под контролем влиятельного полевого командира Хекматьяра. Потрясенный лидер маджахедов объяснил успех талибов массированной поддержкой пакистанской артиллерии. В литературе эта точка зрения пустила корни. Не имея возможности ее верифицировать, Сошлемся на нее как на актуальное мнение, имеющее широкое распространение в некоторых авторитетных научных кругах. Так, в коллективной монографии, опубликованной гарвардским издательством, говорится следующее: Одним из главных сторонников Талибана был на хан Бабар, министр внутренних дел Пакистана и советник по афганским делам. Говорят, что Бабар был главным сторонником перехода поддержки от хикматияра к Талибану. Большинство медресе принадлежали к разветвленным сетям, созданным и управляемым двумя пакистанскими религиозными партиями. Джамиад Улема и Ислам во главе с Мауланой Фазал Уррихманом и исламистской Джамаат и Ислами, Исламская партия. Таким образом, можно предположить, что тайная поддержка Пакистаном движения «Талибан» имела важное значение. «Талибан» громко заявил о себе. Становилось понятно, что речь идет о могущественной военной силе. Однако, даже тогда маджахеды и все, наблюдавшие за гражданской войной, не представляли, какого уровня угроза рождалась на их глазах. На начальном этапе, когда направление политических амбиций талибов еще не было четко обозначено, их появление в Афганистане было восторженно встречено большинством населения. Даже сам президент Таджик Раббани, Видимо, рассчитывавший использовать эту новую силу в борьбе со своим злейшим врагом Хикматияром, заявил, что «Талибан» – это национальное афганское движение и даже назвал его «оплотом благодеяний». Узбекский лидер Абдул Рашид Дустум во время поездки в Лондон в январе 1996 года сказал «Талибы – это афганский народ и наши пуштунские братья. Мы не отделяем талибов от нашего народа. Они – часть нашей нации. Тогда казалось, что появилась очередная влиятельная группировка маджахедов. Некоторые наиболее усердные сторонники талибов даже сравнивали их появление с сектой хариджитов, выступивших в VII веке, чтобы покончить с междуусобной борьбой между сторонниками Али и Муавия. Хариджиты отвергали обоих претендентов на власть и ссылались на ислам, который должен определить истинного правителя. Талибы также утверждали, что власть дарована им Аллахом. После захвата ряда крупных городов – Кандагар, Газни, Герат – талибы объявили страну Афганистан Исламским Эмиратом, а своего лидера Муллу Мухаммеда Амара в апреле 1996 года провозгласили повелителем правоверных Амир аль муминин С этого момента стало ясно, что победу в гражданской войне одержало новое движение. Талибан показал, что он сильнее, злее, агрессивнее и мотивированнее остальных афганских групп. Так, спустя почти два с половиной века, афганское государство, возникшее в 1747 году как империя Дурани и прошедшее через стадии монархического и республиканского правления, на рубеже 20-21 веков превратилась по существу в военно-теократическую единицу. Поэтому неудивительно, что талибы пытались представить своего лидера Мулу Мухаммеда Амара как нового муджадида, у которого божественная миссия – спасти народ и вызволить его из дьявольского круга несчастий, куда его загнали внутренние и внешние безбожники. Противники талибов утверждали, что они – пакистанцы, В свою очередь сторонники талибов доказывали, что все они этнические пуштуны, волю судьи, показавшиеся в Пакистане, которые теперь, независимо от их гражданства, объединились и поднялись против тех, кто решил узурпировать вековую власть пуштунов. При этом они апеллировали к истории, и в их рассуждениях прослеживалась определенная логика. Оппозиция талибов из числа национальных меньшинств очень скоро начала понимать какая сила зарождается на просторах афганских земель. Ахмед Рашид, автор известной книги «Талибан», утверждал, что многие талибы не знали Дари, языка, на котором говорили афганские таджики, узбеки, хазарейцы и другие национальные меньшинства. Этим обстоятельством Рашид хотел подчеркнуть иностранный фактор в генезисе Талибана. Национальный состав движения на начальном этапе сложно определить подкрепив это письменными источниками. В интервью с автором этих строк деятель Талибана из числа руководящего звена заявил, что это всегда было афганское национальное движение. Это заявление можно определить как официальное и малоинформативное. Период 1996-2001 годов стал для Афганистана настоящим адом, отбросившим страну на несколько десятилетий назад. В мировых медиа стали часто звучать фразы о средних веках в Афганистане. Нельзя сказать, что в предыдущие десятилетия удавалось обеспечивать стабильное развитие, однако власть талибов стала настоящей катастрофой для экономики, социальной и культурной сферы Афганистана. Наиболее мобильные и образованные представители малочисленного среднего класса уезжали из страны. Талибы проводили репрессии за репрессиями, под удар попадали все неугодные, национальные меньшинства, особенно хазарейцы-шииты. Талибы проводили акции по уничтожению неисламских памятников культурного наследия. Сильное негодование у международного сообщества вызвало уничтожение талибами в 2001 году двух гигантских статуй Будды, 55 и 37 метров, входивших в комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине создание которых датируется шестым веком нашей эры. По одной из версий, они появились в третьем веке, в эпоху Кушанского царства. Один из лидеров Талибана назвал период Первого Эмирата сложным периодом, который прошел не без ошибок. Однако все ошибки блекнут перед одной, которая изменила судьбу всего мира и определила мировую политику на десятилетия вперед. Разумеется, я имею в виду кооперацию талибов с аль-Каидой. Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. И Бен Ладеном. Позже, уже после потери контроля над Афганистаном, некоторые лидеры талибов заявят, что решение о предоставлении укрытия для Бен Ладена было ошибкой, которая стоила власти над Афганистаном. В беседе с талибами они придерживались такого же мнения. Однако разговор об Аль-Каиде, организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Всегда встречал некоторое непонимание со стороны талибов. Или это часть их пропаганды или глубокое непонимание процессов того периода. Талибы убеждены, что мировое сообщество преувеличивает роль Бен Ладена и Аль-Каиды. Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Неоднократно звучали заявления о том, что теракты 11 сентября – дело рук мирового закулисья – англосаксов, ЦРУ, евреев или американцев. Все это вызывало тревогу у международного сообщества. С 1996 года росло недоверие и негативное отношение к талибам. С высоких международных трибун произносились критические высказывания и заявления в отношении талибов. ООН и ряд акторов международной жизни, включая США и страны Европы, приняли санкции против Исламского Эмирата и некоторых лидеров талибанского движения. Однако все это не остановило процесс радикализации Талибана и превращения страны в тихую гавань международного терроризма. Пуштунвали и социальная сила Первая каденция Эмирата в конце 20 века – проливает свет на многие процессы социального и политэкономического свойства. Многие аспекты и скрытые факторы действуют до сих пор, определяя судьбу многострадального афганского народа. Ключевым аспектом подъема и победы Талибана стала его удивительная способность мобилизовать пуштунов. После вывода советских войск в период гражданской войны в Афганистане существовало множество пуштунских военных организаций-маджахедов. Многие из них имели солидную поддержку со стороны различных спонсоров, от Пакистана и Ирана до Саудовской Аравии. Однако именно талибам удалось вырваться вперед, привлечь внимание основных спонсоров и в конечном счете победить как пуштунских конкурентов, так и группировки таджиков и узбеков. Как же талибам удалось победить другие радикальные пуштунские джамааты? Частично я ответил на этот вопрос в других главах этой книги. Однако здесь хочу подчеркнуть одну важную вещь. Талибы, как никто другой, успешно использовали фактор пуштунской национальной идентичности. Они сумели найти и использовать наиболее болезненные комплексы, болевые точки, исторические мифы и надежды отважного пуштунского народа. Не менее эффективно они использовали и экономические факторы, нужды и чаяния пуштунов ислам а точнее радикальная трактовка этой религии в его диабандийской форме один из столпов движения но существует и другой базовый элемент который влияет на социальную структуру радикалов не меньше а возможно даже больше важной частью социальной традиции пуштунов является неписанный кодекс чести пуштунвали жизнь пуштунов на мой взгляд пуштунвали это социальная сила движущая талибами как в период первой каденции Эмирата, так и сегодня, в период нового Талибана, или Талибан-ленда. Это своего рода наследие почитаемых предков, система их ценностей и путеводная карта каждого пуштуна. Постулаты этого кодекса впитываются пуштунами с малых лет, а их соблюдение является важной составляющей жизни этого этноса. В моих разговорах с пуштунами разных социальных групп «Достатка» и образования все утверждали о важности этого адата. Ни один пуштун не говорил об устарелости или неактуальности этого закона. Любопытно, что так или иначе, многие модернизированные молодые пуштуны, проживавшие в диаспоре на Западе, также ценят его постулаты и стремятся соблюдать их. О пуштунвале писал в свое время Уинстон Черчилль в книге «Мои ранние годы», глава 11 «Долина Махмунд». Пуштунские племена всегда ведут частную или общественную войну. Каждый мужчина – воин, политик и богослов. Каждый большой дом – настоящая феодальная крепость. Каждая семья культивирует свою вендетту, каждый клан – свою вражду. Ничто никогда не забывается, и очень немногие долги остаются неоплаченными. Но на весь мир этот свод неписанных законов стал знаменит в сентябре 2001 года когда после чудовищных терактов 11 сентября США официально потребовали выдать Бен Ладена. Отрицательный ответ руководства Талибана и Мулы Амара был продиктован ссылкой на Пуштун и его принцип гостеприимства. Согласно этому принципу, Пуштун обязан ценой своей жизни защищать своего гостя, несмотря ни на какие обстоятельства. Пуштун не имеет права обижать, посягать на честь, или оскорблять своего гостя. Он обязан терпеть его поведение и действия до тех пор, пока тот является его гостем. Этот принцип был показан в голливудском фильме 2013 года «Уцелевший», основанном, как заявлялось продюсерами, на реальной истории из жизни американского морского пехотинца. Скрываясь от талибов, раненый морпех попал в деревню Пуштунов. Хан племени принял его – оказал элементарную медицинскую помощь и накормил. На требование выдать американца лидер местной общины, находящейся в конфликте с талибами, заявил, что он его гость. Позже лидер деревни созвал военное ополчение, лашкар, и они отбивались от ночной атаки талибов. Я перечислю некоторые основные постулаты пуштунвали. Верить в бога. Это понятие пришло из общих исламских догм. Исламский принцип таухид, строжайшее единобожие, лежит в основе ислама, сунизма и пуштунской идеологии. Это религиозный принцип, который со временем стал социальной основой и силой адата пуштунов. Пуштуны должны вести себя уважительно ко всем творениям Бога, включая людей, животных и природу. Загрязнение окружающей среды или ее уничтожение противоречит канонам пуштунов, Другим важным постулатом является единство. Пуштунвали призывает к единству в языке, крови, культуре и быте. Принцип смешивания крови с другими народами достаточно архаичен и может быть нарушен лишь в исключительных случаях. Например, Мулла Амар так поступил, когда породнился с представителями семьи Бен Ладена. Однако, даже в таком исключительном случае, первой женой Муллы Амара была представительница родной Пуштунской конфедерации племен. Пуштунвали указывает, что подлинная сила рождается из единства и, как следствие, пуштунская нация обязана быть едина перед внешним и внутренним врагом. Отсюда такое жесткое отношение к отступникам, тем, кто сотрудничает с иностранными войсками. Еще один важный принцип – око за око, зуб за зуб. Пуштуны строжайше придерживаются этого древнего принципа, нашедшего свое место во многих великих письменных памятниках истории человечества. Конечно, его современное прочтение может привести к тому, что древний закон ока за око оставит очень многих слепыми. В социальной конституции пуштунов он укоренился очень глубоко. Этот принцип такой же древний, как письменная история. Право и обязанность вендетты – встречались в законах Хамурапи, Библии, Исход, Талмуде, Римском праве и законах древнегреческих полисов государств. Этот древний принцип жестокой справедливости также встречается в Коране и Сунне пророка Мухаммеда. В исламском праве и шариате он получил наименование Кисас и подразумевает точную санкцию за определенную категорию преступлений. По общепринятому определению, кисас – это наказание, равное по тяжести совершенному противоправному деянию. Пуштун по своей сути, документ социальный, стремящийся к социальному равенству и справедливости. Каждый человек по отношению к другому является равным. Эта концепция возникла в необходимости развития среди пуштунов системы джирги, когда процесс принятия решений происходит с участием всех членов общества. Это способствует рациональному подходу. Каждый человек имеет право сказать свое слово, и он будет бороться за свое право высказать это мнение. Все люди, согласно этому принципу, должны с надлежащим уважением относиться друг к другу. Никто не может навязывать своей воле другому. Принцип свободы и независимости глубоко засел в социальной культуре пуштунов. Это стало самой сутью их жизни. Пуштун Вале говорит, что ни один человек не имеет права диктовать свое мнение другим. Также важным принципом является гостеприимство, как раз тот самый, на который ссылались талибы в отношении Бен Ладена. Пуштун обязан быть гостеприимным для всего человечества, даже к самым презираемым из врагов, если они просят предоставить убежище или защиту, а также продовольствие и другую помощь. Пуштуны должны относиться ко всем гостям и людям, которые входят в дом, с большим уважением, и всегда, когда приходят гости, они говорят, «Гость – это божий друг». Принцип правосудия и милости не менее актуален для пуштунов. Если один умышленно обидел другого, пострадавший имеет право и обязан отомстить за эту несправедливость в разумной эквивалентности. Если вам умышленно причинили зло – и вы не добиваетесь справедливости, если правонарушитель не просит у вас прощения за свои действия, конфликт может быть разрешен только по решению совета. Возможен механизм компенсации, размер которой может быть определен по взаимному согласию или советам. Принцип чести. Основа природы и культуры пуштуна. Честь имеет большое значение в обществе пуштунов и большинство других указов и кодексов жизни направлены на сохранение чести и гордости. Кроме того, Пуштун определяет семью как священный социум. Глава семьи, мужчина, обладает непоколебимым авторитетом в семье и обязан заботиться о жене, детях, старейшине, родителях. Пуштун обязан уважать историю племени и быть ее частью, держать разум открытым, чтобы продолжить поиск истины, большая часть которой исчезла в истории. Пуштун не должен нарушать своего обещания или клятвы, которая для него священна. Справедливость и месть. Пуштун обязан искать справедливость, мстить обидчику. Не имеет значения, когда была нанесена обида, вчера или тысячу лет назад, но месть должна быть осуществлена. Отомстить может и должен представитель семьи или племени, член которого был унижен. Это зачастую является причиной межплеменного кровопролития, которое может продолжаться веками и привести к большим жертвам. Честь женщины. Пуштуны должны защищать честь женщин любой ценой, равно как и защищать женщин от всех опасностей. Страна, нация. Любовь и уважение к своей нации в культуре пуштунов Это не просто важная ее часть, она естественна и неотъемлема. Пуштун всегда испытывает чувство долга перед своей нацией, а также должен стремиться к поступкам, улучшающим ее. Пуштун убежден в своей обязанности защищать свою страну от любого врага, интервента. Защита нации означает защиту чести, ценностей, культуры, традиций. И, наконец, Пуштун Вале обязывает всех пуштунов, следовать пуштунвали для того чтобы предотвратить превращение своих наследников вне пуштунов пуштун должен поддерживать устои национальной культуры не забывать родственников этот неписанный кодекс содержит и другие термины и понятия о которых обязан знать любой уважающий себя пуштун например лашкар войско племени джирга – собрание старейшин племен созываемое по различным причинам провозглашение войны Заключение перемирия событие внутриплеменного характера. Бадрага эскорт для защиты, состоящий из членов племени, через чью территорию пролегает путь путешественников. Хамсая группа людей, не относящаяся к пуштунской национальности, которая может примкнуть к пуштунскому племени в поисках защиты.